Ей, по-видимому, придавалось большое значение издателями беседующего гражданина, так как заключение к просвещённой публике отмечалась важность э разъяснения вопроса, что есть синотечество. Из записей одного из участников общества друзей словесных наук С. А. Тучкова известно, что произнесённая в виде речи статья родищева вызвала опасения членов общества, полагавших, что цензура не пропустит её. Вероятно, в связи с этим в некоторых местах совершенно неожиданно, но безусловно, для отвода глаз вставлены в статье слова монархия, государь и так далее. Стим патриотическим чисто любим, да начинает украшать а он величественное наименование сына отечества. Государь есть отец народа, богомудрый монарх. В эпосе Емеников высказал мысль, что в беседе есть непосредственный отголосок на тогдашние французские революционные события. Он имел в виду фразу родившего о том, что без надлежащего воспитания и просвещения науки и знаниями патриотизм может привести к отрицательным результатам и наводнить целое государство злочестиями, беспокойствами, раздорами и неустройством. Однако Семенников не прав, утверждая, что эти намёки о злочестиях, беспокойствах, раздорах дают нам заключительную черту для характеристики настроения Радищева в первые месяцы французской революции, то есть что Радищев относился отрицательно к революции. Скорее всего, и эта фраза была вставлена в текст беседы, чтобы отвлечь внимание цензуры от центральной идеи произведения, имевшей для Радищева и его сторонников в обществе друзей русских словесных наук Первостепеннейшее значение. Беседа о том, что есть сын Отечества, построена Радищевым в форме логического анализа понятия «патриот». Начинается статья, с тезиса которой может на первый взгляд, но именно на первый взгляд показаться похожим на точку зрения дворянского идеолога Сумарокова и его реакционных последователей, утверждавших, что только дворяне имеют право называться сынами Отечества, а все прочие жители государства являются рабами Отечества. Не все рождённые в отечестве пишут Радищев достойны величественного наименования сына отечества патриота. Под игом рабства находящиеся недостойны украшаться сим именем. Иными словами, крепостные крестьяне не имеют права называться патриотами. Однако такое начало беседы было для Радищева только поводом для того, чтобы перейти к пространной Из большой страстностью написаны характеристики тяжёлого положения крепостных. По силе чувства, глубине мысли и красноречивой убедительности язык языка эта характеристика может стать рядом с лучшими страницами путешествия из Петербурга в Москву. Характеризуя мрачное положение крепостных крестьян, родище в между строк даёт понять, что революционные вспышки крепостных неизбежны. Случается иногда, что жестокая печаль объяв дух их размышлением, выжигает слабый свет их разума и заставляет их проклинать бедственное свое состояние и искать онному конца. Не формулируя точно своей мысли, Радищев намекает, что несмотря на тяжелое положение, в котором они находятся, крепостные крестьяне не всегда будут безропотно сносить иго рабство. Нет человека, который бы не чувствовал при скорби, видя себя уничижаемо, поносимо, порабощаемо насилием, лишаемая всех средств и способов наслаждаться покоем и удовольствием, не обретая нигде утешения своего. Всяк желает лучше быть уважаем, нежели поносим, всяк устремляется к дальнейшему своему совершенствованию, знаменитости и славе. Радищев возражает против тезиса Аристотеля, что сама природа расположила уже род смертных так, что она И притом гораздо большая часть он их должна непременно быть в рабском состоянии, и, следовательно, не чувствуют, что есть э честь от друга, другая в господственном. От природы все люди одинаково честолюбивы, и теоретически нельзя отказать э крепостным э крестьянам в их праве на честь. Если же крепостные находятся в рабском состоянии и уподоблены тяглому скоту, то это происходит только в результате насилия и коварства. Всем ходом беседы Радищев подводит читателя к мысли, что подлинный патриот только тот, кто борется против насилия и коварства, кто хочет рабов отечество, говоря языком Сумарокова, сделать сынами отечество в том высоком смысле, какой вкладывает в это понятие Радищев. Смысл статьи заключается в следующем: истинный сын отечества обладает тремя признаками: он чистолюбив, благонравен, благороден. Вот э, во все эти понятия родища вкладывает гражданское, а не бытовое для своей эпохи содержание. Особенно заслуживает внимания объяснение последнего термина. Истинное благородство есть добродетельные поступки, оживотворяемые истинной честью, которая не иди находится как в беспрерывном благотворении роду человеческому, а преимущественно своим соотечественникам, воздавая каждому по законам естества и народа правления. Если вспомним, что слово народа правление это перевод термина демократия, тогда станет ещё более очевидным значение указанных выше вставок как способа скрыть от цензуры основной революционный и демократический смысл статьи. Все три признака истинного сына отечества сводятся к тому, что он желает подлинной свободы для своих сограждан и в борьбе за эту свободу проявляет свой патриотизм. В беседе о том, что и сын Отечества, помимо положительной программы, находятся и яркие, и сильные, критические и сатирические изображения дворянских сынов Отечества. В этих зарисовках пишет Д.Д. Благой. Перед нами проходят старые знакомцы, вертопрахи, щеголи, праздные тунеядцы, традиционные персонажи сатирической литературы XVIII века, от сатир Кантемира до сатира Новикова и Крылова. Однако Радищев накладывает на эти знакомые читателю фигуры ещё более резкие и густые краски, изображает их с сарказмом и убийственной иронией, превосходно выражающими ненависть и презрение к ним автора. В сатирическом изображении угнетателей Радищев идёт значительно дальше, чем сатирики XVIII века. Он поднимается до прямых политических обличений крепостничества и самодержавия. Говоря об обличении Радищевым самодержаве в беседе о том, что есть сын Отечества, благой, несомненно, прав. Среди э, лжепатриотов Радищев рисует портрет Екатерины. «Не сей ли есть сын Отечества, или тот, поднимающий величавым образом на твердь небесную свой взор, попирающий ногами своими всех, кои находятся пред ним?» терзающий ближних своих насилием, гонением, притеснением, заточением, лишением звания, собственности, мучением, прильщением, обманом и самым убийством словом всеми одному ему известными средствами раздирающий тех, э э э кои осмелятся произносить слова человечество, свобода, покой, честность, святость, собственность и другие сим подобные. Потоки слёз, реки крови не токмо не трогают, но ослаждают его душу. Вероятно, именно это место и фраза о народов правлении заставили участников общества друзей словесных наук особенно опасаться того, что Цендура не пропустит беседу родившего в печать. Хотя беседа о том, что и сыночество было она печатна анонимно, но благодаря свидетельству С. Атучкова сомнения в авторстве родившего у нас нет. Это обстоятельство позволяет вновь связать в одно целое название журнала Беседующих граждан упоминавшийся выше очерк э, «Придорожная гостиница» или «Нечаянная беседа», где героем является беседующий старик и беседу о том, что есть сын Отечества. Несомненно, статья эта является наиболее важным произведением, опубликованным в журнале «Общество друзей словесных наук». Несомненно также, что беседа принадлежит к числу лучших образцов русской публицистики XVIII века, образует вершину ее. Несомненно также, что беседа в идеологическом росте Отношение Тестом примыкает к путешествию из Петербурга в Москву и должна рассматриваться в неразрывной связи с ним. Естественно возникает вопрос: ограничился ли Радищев этими еди... единичным выступлениями в журнале Общество друзей словесных наук или в беседущем гражданин есть ещё и другие его статьи? Исследователи уже останавливались на этом вопросе. Так ВП Семенников счёл возможным приписать автору путешествия ещё статью рассуждения о том, в чём состоит разум любомудрия. С меньшей уверенностью Семенников говорит о возможной принадлежности родищаго рассуждения о человеке и его способностях и рассуждения о связи естественного права с гражданским. Затем им высказываются соображения о допустимости участия родищаго в составлении заключительного обращения к читателям. По поводу статьи Рассуждения о том, в чём состоит разум любомудрия, Семеников писал: "Рассуждение это не простая рядовая статья. Это статья крупного, принципиального значения, это своего рода программа, определяющая всё мировое созерцание". Исходя из того, что Радищев был самым старшим, образованным и авторитетным среди членов общества друзей словесных наук, Семенников заключил, что автором рассуждения мог быть только он. Идейные и фразеологические совпадения отдельных мест рассуждения с произведениями Радищева служили исследователю дополнительным доказательством авторства Радищева. Между тем, в рассуждении о том, в чём состоит разум и любомудрие, наряду со взглядами, совпадавшими с воззрением Радищева, имелись и расхождения. Пересматривая аргументацию Семенникова, новейший исследователь вопроса Ю. М. Лотман пришел к выводу, что ни одна из статей журнала, кроме тех, относительно которых мы можем предполагать возможное авторство Радищева, не выходит за рамки взглядов московских масонов включая в число этих статей рассуждения о том, в чём состоит разум любомудрия, Лотман указывает, что все они характеризуются смесью мистицизма и дворянского либерализма, сочувствия крестьянам с убеждённостью в незыблемости крепостного права, проповедью просвещения и самовоспитания с ознакомыми уже нам утверждениями об эгоистической злой природе человека, непознаваемости мира и так далее. Наблюдения молодого исследователя заслуживают внимания, из характеристикой данной им статьи беседующего гражданина следует считаться. Это не означает, конечно, что предложенные им решения все правильны. В частности, УМ Лотман считает, что автором рассуждения не был родищев. Анализ рассуждения о разуме любомудрия, пишет он, заставляет э предполагать, что автором его был КА Люба Любянович. Участник общества друзей словесных наук, в прошлом ученик московских масонов Любянович, был в 1789 году, по мнению Семенникова, идейно близок к Радищеву. Ю. М. Лотман признавает допустимость известного влияния Радищева на Любяновича, считая, опираясь на свидетельство одного мемуариста XVIII века, что у нас нет никаких... об основании зачислять его Любановича в разряд единомышленников Радищева. К сожалению, Ю.М. Лотман не приводит в своей статье доказательств принадлежности рассуждения Любановичу. В академическое издание сочинений Радищева это произведение не было включено. Подобная осторожность представляется мне вполне оправданной. Статью «Рассуждение о связи естественного права с гражданским», приписанную В.П. Семейников Радищеву, Правда, не столь категорически, как Перву, УМ Лотман, не приведя доказательств, также отвёл. Только с предположением Семенникова о принадлежности родищава статьи рассуждения человека и его способностях, Лотман счёл возможным согласиться и даже пытался обосновать эту гипотезу новыми соображениями. Кроме того, Лотман приписал родищаву рассуждения о труде и праздности. Обо рассуждения перепечатаны в приложении к цитированной статье Лотмана доводы как Семенникова, так и Лотмана не имеют убедительности, и поэтому вопрос об авторе перечисленных статей в Беседующем гражданине должен считаться открытым. Ввиду его отношения к проблеме литературного наследия родищева, можно надеяться, что к нему будут ещё не раз обращаться в дальнейшем. Внимание всех писавших о Беседующем гражданине привлекали исключительно презаичских статей. Между тем, среди стихотворений этого журнала находится несколько чрезвычайно смелых по своему содержанию и резких по формулировке. Так, вон, например, Рондо Эстучкова, часть 3 декабря, страница 305-308, в котором первая строфа сразу определяет оппозиционность произведения. О времена, он равы, золотой скончался век, лишь собственные забавы здесь ищет человек. Острее удалилась, неправда водворилась, всяк чтит ее уставы о времена, о нравы. Если вспомнить, что в течение всего пребывания Екатерины на престол ее царствования сравнивалось с веком от Остреи, тогда антиекатеринская направленность Ронда Тучкова делается очевидной. И совсем в духе гражданской поэзии звучит последний куплет. О времена, о нравы, несчастная страна, честь истинной уставы, суть праздные имена, хоть всем О ней здесь лестны, но малым, ах, известны, как блеск прямая славы, о времена, о нравы. Не менее показательно анонимное послание к Правдону, часть 3 декабря, страница 372-379. Здесь находятся такие же рассуждения по поводу века Остреи, но поданные в несколько ином окружении. «Правлением наш век Острейну подобен. Теперь тебя никто не может притеснить» отнять и мение и жизни прекратить законы святы все коль были соблюденны и нам завидуют концы всея вселенной да люди слабостями а истина суха так за неё тот час скроят и триуха таким образом по словам анонимного поэта век острей зависть всей вселенной святость законов всё это слова а когда дело дойдёт до сухой истины то за неё получают пощёчины скрыть триуха дать по оплеуху Поэт продолжает: Ведь ты не буало зовёт тот кошку кошкой, а вора вором звать здесь ставится оплошкой. Грабителя казны зовут здесь хитрецом, буяна драчуна зовут все удальцом. Мы сдаимся же судьёю, судью все бойким называют. Начальника ямца случайным почитают. Э, рулетка буало мошенником хлестнул, помпеем назван был в гла за имцом Лукул. А ныне век не тот, и люди в просвещенье вещь именем назвать вменяют в преступление. Дальше анонимный поэт пишет правдону по поводу некой Слястяковой, в которой, несмотря на какие отводы глаз, не трудно указать черты Екатерины. В письме своём к мне бронишь ты Слястякову, что жизнь ведёт она роскошную, не суровую. Приветливо ко всем, в любви любви не верна, полюбит вдруг и в миг изменит же она. Запасным стариком ведёт любовный шашни, и между тем, как он ей сказывает басни, она лишь дакает и мыслит о другом, кому назначила в диване ждать своём. Ты пишешь, что она неискренна ильстива, притворствует всегда во всём самолюбива, не быв воспитана, не быв и учена. Спастидной дерзостью о многих врёт она. Э без наказательно кого злословит смеет, заочно разбронит того и не краснеет, а свидевшись с ним, начнёт ему ласкать и на словах ему готово всё отдать. Такая жизнь гнусна, не спорю я с тобою, но можно ли к счастью бресть дорогою иную? Такова это несомненно сильная и политически небезопасная Всегоды сатира нанима автора не менее замечателен сонет Придворная жизнь, часть 1, март, страница 297. Быть преданно властям и оным лишь служить, зависеть от других и воли не иметь, а в местах тех обитать, где бы не хотелось быть, за несколько утех примнога скук терпеть, что в сердце чувствуешь, того не сметь сказать, любимцам следовать, притом их не любить. Надежды богатеть, а в существе нищать, то, чем гнушаешься, и силой всей хвалить. Свильможе льстивну речь искусно продолжать, смеяться верности пронырствовать, ласкать, есть поздно за всегда день в ночь преобразить, лабзать и всякого о друга не иметь. Оказаться в вс... весёлый вид, спокойствиеш не зреть, Все... вот кратко при дворе как должно нынче жить. Таким образом видно, Что репутация беседующего гражданина какого органа молодых масонов, на которых пытался воздействовать и будто безуспешно родищев, требует пересмотра. Оказывается, что благонамеренный масон С.А. Тучков писал резко оппозиционные по отношению к Екатерине стихи. Монархическая терминология в ряде случаев прикрывала революционную и демократическую направленность. Для пример беседы о том, что есть самотечество. Стихотворные и прозаические публикации беседующего гражданина, выдержанные в радикальном направлении, показывают ту атмосферу, которой дышал и родиฉский круг. Беседующий гражданин таким образом должен рассматриваться как орган родища, как самый передовой русский журнал XVIII века. Беседующий гражданин заслуживает и ждёт специального исследования. Следует попутно отметить, что в беседующем гражданине имелась любопытная тенденция к изгнанию иностранных слов или, по крайней мере, к пояснению их в скобках русскими. Например, духи, спирты, часть первая страница 42, буеверие, фанатизм, здравое суждение, критика, э, противоножный или противоножные жители, антиподы. Бесносвятство, фанатизм. Сообщество публика. Э, деи описание история. Отечество любит патриот. Отделение департамент. Э, происшествие, анекдот и так далее. Кроме родившего в беседующем граждане не принимали участия М и Антоновский, СС Бобров, СА Тучков, КА Любянович, СС Пестов и П Степанов, ИФ Сафонович, ПП Икосов, СС Завалиевский. В. Шереметьев, М. Доброгорский, А. М. Виндомский, отец П.А. Осиповый Вульф. В каком количестве печатался беседующий гражданин, сведений не сохранилось, но благодаря наличию в каждой части журнала списков особ, подписавшихся на ежемесячное издание беседующего гражданина, можно говорить о количестве подписчиков, включая, впрочем, в это число и сотрудников, фамилии которых перечислены среди подписчиков в третьей части. Всего подписчиков оказалось 201 человек.